Глава 14. И почему у всех все как надо, а у меня наоборот? Что со мной не так? причитала кошка. Я уже устал ее успокаивать. Она замолкала на несколько минут, а потом принималась корить себя с новой силой. Мы с Антошем были рады, что все обошлось, но Ляля считала, что случившееся ляжет черным пятном на ее хрупкую психику до скончания дней. Она перестала быть похожей на себя, превратившись в сгусток жалости и самобичевания. Нам такой напарник не был нужен. Мы со змеем молча сговорились и незаметно ушли в другой мир. Даже если бы мы ушли с оркестром, кошка все равно этого не заметила бы. Другого варианта привести ее в себя я не видел. Не хлопать же ее по лицу. Не советую делать это и с жоржеобразными женщинами. Вместо того, чтобы прийти в себя, женщина может повести себя еще неадекватней. В лучшем случае даст сдачи, в худшем посчитает себя обиженкой и затаит злобу. А мне кажется, на это память у них работает безотказно. Лучший вариант — тихо уйти, вроде и не стал свидетелем ее не лучшего состояния и ничем не задел. Хотя задел уже тем, что не сумел сказать правильные слова. К сожалению, для женщины в истерике их еще не придумали, но она об этом не знает и знать не хочет. «Змей перенес нас в горы к ледяному ручью. Я напился чистой воды с запасом, окунулся и прополоскал одежду». «Ледяная вода придала мне бодрости духа и тела, набрал ее в термос, позаимствованный в бессрочное пользование у разумных пант. «Отличное место, чтобы утолить жажду. Надо его запомнить. Я огляделся, наслаждаясь чистым воздухом». По мне так немного прохладно», — высказался змей. «Могу начать подтормаживать часа через три». «Три часа слишком мало, чтобы женщина успокоилась. Нам нужно что-то такое, что перебьет ее настроение». «А что, анекдот рассказать?» «Конечно, а потом станцевать, чтобы она нас, как тех пант отправила куда подальше». «Ну, мы ее мир еще не видели, чем не повод?» Я застыл. Простая и очевидная мысль, которая из-за эмоционального шума последних событий не приходила мне в голову, сверкнула вспышкой в темных закоулках моего мозга. «А ты давно додумался до этого?» – спросил я у змея. До «Да чего?» – не понял он. «Подмерзаешь уже, что ли? Ты же только что сказал, что кошка может нас отправить в ее мир!» «Ну, сказал и что, Антош, если Ляля всех отправляет в свой мир, то и мы можем, попав туда, вернуться назад и взять ее с собой!» «Точно! Как я сам до этого не додумался!» Змей возбужденно закружился на одном месте. «Так это ты мне сказал!» «Я?» Змей замер, вспоминая, что он говорил минуту назад. «Ну, это же было очевидно!» «Надо возвращаться. Лялю это должно развеселить». «Гады!» — Ляля бросила в нас пучок вырванной травы вместе с землей. «Не все!» — ответил я. «Бросили меня, сбежали! Друзьями еще себя называете!» «Лялечка, у нас для тебя есть хорошее известие. В минуту просветления Антошу пришла...» Отличная идея, как нам отправиться в твой мир. Да, тебе надо отправить туда нас, как ты отправила тех панд и мою сестру. Не напоминайте изверги, долго вы еще собираетесь. Что? Кошка застыла совсем как я, когда мне пришла эта мысль. Ты отправишь нас туда, а мы вернемся и заберем тебя к родителям. Я надеялся, что это остановит ее истерику. Так можно? Ляля еще не осознала этот очевидный вариант. «Почему бы и нет?» «Я... я не знаю, как это у меня получается». Кошка посмотрела на свои руки, будто заслуга в перемещениях по большей части лежала на них. «Это похоже на эмоциональный всплеск. Ну, ты уже несколько часов плещешь эмоциями. Всего-то надо выплеснуть их на нас с Антошем». Ляля посмотрела на меня так, что я почувствовал сжение во лбу. Примерно так, плюс еще желание избавиться от нас. Давай, излей на нас все, что в тебе накопилось. Давай, кошка драная. Мы с Антошем специально ушли, чтобы позлословить о тебе наедине. Знаешь, что он о тебе сказал? Змей вытрощил глаза и спрятался за меня. Он сказал, что ты в меня втюрилась. Я этого не говорил, прошипел змей. Что? Глаза кошки метали молнии. Я. «В какую-то макаку!» Одна из ее молний ударила в нас. Окружение тут же изменилось. Мы оказались в приглушенном сумрачном и влажном мире. После яркого света я ничего не видел, кроме колодезных кругов над головой, через которые проникал свет. До того места, куда нас отправила Ляля, доходили только самые выносливые фотоны. Светло, как в погребе, да и пахнет так же. Мне вспомнился деревенский погреб с пучками пузырчатой плесени, похожей на пену, прилипшую к перекладинам из железных труб. «Погуляем или сразу назад?» — поинтересовался змей. «Погуляем? А ты знаешь, что мы стоим на ветке, а под нами бездна, оканчивающаяся болотом?» «Нет, не знаю». «Я шагу не сделаю, пока не увижу точно, куда ставить ногу». «Я возвращаю нас!» — змей понял, что задерживаться здесь более незачем. Снова нас встретил яркий свет и прищуренный злой взгляд Ляли. «Дорогая, у тебя все получилось!» — я выбрал нарочито слащавый тон. «Я тебе недорогая!» — голос кошки отмяк. «Это точно мой мир?» «Под твое описание подходит деревья, влажно, темно. Вы, наверное, попали на самые нижние уровни» предположила кошка, на том, где обитают мои родители, довольно светло. «Идем!» — я протянул Ляле руку. «Как ты меня назвал?» «Напомню, когда надо будет еще раз переместиться к тебе в гости». «Жорж, прости за макаку, я сегодня не в форме. Столько всего со мной произошло!» Ляля виновато опустила глаза. «Я и не думал обижаться. Это же была сценка. Мы разыгрывали скандал, чтобы выжать из тебя эмоции. На самом деле я знаю, как ты ко мне относишься». Как? Кошка снова прищурила глаза. «Не скажу, нам лучше оставаться друзьями, несмотря ни на что». Ляля ударила меня мягким кулачком в плечо. «Подлец, ты и кривляешься, как макака». «Гены!» — я развел руками. «Все? Можно начинать?» Змею надоело ждать, когда мы прекратим ломать копья, тренируясь в пикировке. Он сжал нас и мгновенно перенесся, даже не успев толком начать мычать. Мы снова оказались в том самом сумрачном месте. Ляля на время потеряла дар речи, глубоко вдыхала душный воздух и молчала. «Мы с Антошем не трогали ее, давая время поверить в то, что она вернулась домой. Мы внизу. Я в жизни не забиралась так низко. Это уровень, на котором хранятся разные отходы. Здесь может быть небезопасно из-за падальщиков». «Иллипант», или пант вставил змей. Надеюсь, их уже давно съели. Навряд ли они были вооружены. Главное, чтобы пули, предназначенные нам, снова не понадобились для той же цели. Я не думаю, что стрельба прошла бы незаметно. Если до этого дошло, то сюда могли направить отряд для проверки. Полиция у нас не терпит, когда стреляет кто-то кроме них. А этим пандам не привыкать стрелять в тех, кому не терпится пострелять, предположил я. «Если до этого дошло, то о мясорубке уже знают все, и тогда вам сложнее будет прикидываться местными», — решила Ляля. -ля. «Давай мы тебя здесь подождем», — предложил Антош, не любящий никаких напрягов с законом. «Нет. Я была у вас, значит, и вы познакомитесь с моей семьей. Мы поднимемся на пару уровней вверх, а там я схожу на разведку, узнаю, куда нас вынесло мое воображение». «Хорошо, как скажешь», — согласился я. «Камеры наблюдения нигде не висят». Слава всевидящему, до этого у нас еще не дошло. Меня больше всего интересовало, как мы поднимемся наверх. Что-то мне ничего подходящего не попалось на глаза. Ляля -ля ориентировалась просто прекрасно. Повела нас куда-то и даже не смотрела под ноги, в отличие от меня. Я, как человек, выросший со своим представлением о деревьях, опасался что неосторожный шаг в сторону приведет меня к падению со страшной высоты. Мы подошли к стене, которую кошка назвала стволом. По дороге я заметил, что источники естественного света всегда находятся в колодцах. Я поинтересовался этим уляли. Во время роста веткам деревьев придается определенное направление, чтобы создать не только площадь или дорогу, но и оставить открытые для света и вентиляции участки. Дома вы строите тоже из деревьев? Большая часть домов для жилья выращивается внутри ствола дерева, которые проектируются из веток. «Дома выращиваются?» — повторил Антош. «Любопытно». Мне, пока я не увидела, как все устроено у вас, это казалось обыкновенным. Ляля нашла вход в дерево, овальный двухметровый проем. Где-то выше тускло светила желтая лампа. Ее света было достаточно, чтобы увидеть ступени, идущие вдоль стены. Лестница спирально поднималась вверх. Со стороны, обращенной внутрь ствола, имелись сплошные перила. Ляля -ля ступила на лестницу первой. «Крепкая», — поинтересовался я ее состоянием. «Разумеется, она же живая». Я это понял, когда несколько раз наткнулся на выпирающие из перил молодые побеги. Здесь нечасто люди бывают, поэтому допускается некоторый беспорядок. Мы долго поднимались вверх. Ноги сделались ватными с непривычки, и появилась сильная одышка. По дороге миновали еще один выход и несколько ламп, провода к которым торчали прямо из древесины. Это вам не стены штробить перфоратором. Тут время требовалось, чтобы древесина спрятала электрическую инфраструктуру в себя. Мир Ляли из-за своеобразного подхода к проблеме освоения планеты вызывал интерес. Наверняка идея строить жилье на деревьях брала начало с тех времен, когда предки Ляли были еще какими-нибудь древесными кошками. «Пришли», — сообщила кошка. «Из дверного проема лился слабый свет, подобный тому, какой бывает в туманный день». Я выбрался из ствола дерева и замер с открытым ртом — мир, похожий на пещеру, в которой росли гигантские деревья. Стволов других деревьев видно не было из-за дымки, в которой они терялись, зато ветки, похожие на платформы, я разглядел. В лучах света, окрашенного туманом, виднелись прямые и изогнутые мощные ветви, каждая из которых была во много раз толще ствола секвои. Я разглядел, что ветви периодически опираются на собственные отростки, как на опоры, а сами они, в срезе, представляют собой не круг, а очень вытянутый эллипс. «Ждите здесь, я быстро. Если увидите кого-нибудь, сразу прячьтесь. Начнут преследовать, что вряд ли случится. Уходите в другой мир. Я вернусь на то же место ровно через сутки». Ляля -ля оставила инструкции, собираясь в разведку. «Боюсь, твои сородичи увидят нас раньше». Из-за плохого освещения мои глаза, даже привыкнув, видели немного. «Мы справимся», — заверил ее змей. «Хорошо, я пошла». Ляля не стала подниматься по внутренней стороне ствола, а побежала по ветке вперед и быстро растворилась в сумраке. Кошачий мир вначале показался мне тихим до глухоты, но спустя некоторое время, прислушавшись, я стал различать звуки. Скрип стволов, качаемых где-то высоко вверху ветром, передавался по древесине. Доносился механический шум цивилизации. А еще мимо нас пролетела птица, изрядно напугав внезапным появлением. Я попятился от нее к стволу дерева и наткнулся на множество шляпок древесных грибов, усеявших наружную сторону. Черт, вот так я себе представлял в детстве дремучий лес из сказки. Отличное место для Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. А у Пушкина золотая цепь над убитом и днем, и ночью. Кот-ученый все ходит по цепи кругом. Умел, поэт, в измененном сознании увидеть и кошек разумных, и деревья гигантские. Ему сказочки, а нам все как есть. А что, если наше воображение — это всего лишь способность видеть другие миры? Если они бесконечны, то и вариации происходящего в них возможны любые. Все, что удается представить, будет повторением имеющегося события в другом мире. Змей в своем репертуаре пустился в размышления. А что, если все наоборот? Миры возникают на основе нашего воображения. Мы вносим во Вселенную идею, а она ее реализует в виде нового мира. А что, если оба варианта верны? Много всяких «если». Проще придумать такой мир, которого не может быть. Например. Я думаю, нет такого мира, в котором мы, я, ты и Ляля являемся верховными правителями, которым при жизни ставят памятники. — Это интересно, — змей почесал голову кончиком хвоста. — Давай проверим. — Давай, — согласился я, — нам все равно надо было ждать. Чур, моя очередь. — Пожалуйста, — не стал спорить змей. Я закрыл глаза и попытался представить себе нашу троицу, выполненную в камне. Как ни странно, мое сознание быстро зацепилось за подходящий вариант. Недолго думая, я перенес себя и змея в этот мир. Это оказался огромный парк с фонтанами, стриженными газонами, пешеходной зоной, выложенной плиткой, упирающейся в циклопических размеров памятник. Увековечена в камне была наша троица. Над стянутыми тугими кольцами змея телами меня и кошки возвышались три головы. Моя находилась с левого края, и я держал в поднятой вверх руке какое-то оружие. Голова змея располагалась по центру и смотрела на мир мудрым прищуром глаз. Ляля -ля красовалась справа и протягивала свободной левой рукой цветок, будто хотела вручить его кому-то. Змей потерял дар речи. Впрочем, и я не сразу нашел, что сказать. «Мы еще ничего не сделали, а во славу нас уже отгрохали восьмое чудо света», — изрек я после минутного ступора. «Жаль, Ляля -ля не видит. Не поверит она нам. Надо будет сводить ее сюда». На нас обратили внимание разгуливающие по парку люди. Выглядели они жаржаобразно, хотя черты их лиц я бы назвал инопланетными. Маленькие носики и большие раскосые глаза. Народ начал неуверенно приближаться к нам перешептываясь и бросая опасливые взгляды. Естественно, наши двойники, судя по размерам памятника, настоящие божества в этом мире. Пора вежливо откланяться перед благодарной публикой, пока не растерзали на сувениры. Я засобирался назад. «Жорж, а почему бы нам не пообщаться с ними? Для них это может остаться памятью на всю жизнь». «Антош, ты еще ничего не сделал для них. Ты просто двойник, похожий на этого каменного змея». Зачем тебе примазываться к чужой славе? Пойдем в кошкин мир. Блин, звучит как название магазина. А, муля, не с вами? Спросил подросток, оказавшийся смелее всех. А? Кто? а Я догадался, что речь шла о двойнике Ляли, носящей в этом варианте не менее кошачье на слух имя. Муля не может, ее мама не пускает, ответил я, и, схватив змея за хвост, вернулся в теплый, душный и мрачный мир на деревьях. «Мы зародили в этих людях сомнения», — разнылся змей. «Они боготворили нас, а ты отпустил глупую шутку. Она никак не могла быть произнесена настоящим героем». «Антош, все эти желания быть богоподобным тщеславны. Давай договоримся, что в нашем союзе ничего не будет делаться для того, чтобы возвеличиться над народом, даже супергеройские поступки». Мы рядовые и иномирцы, для которых важнее внутреннее спокойствие и гармония, чем внешние атрибуты почитания. Для меня в сто раз веселее прибухнуть с хорошим человеком на кухне, чем устраивать пир на весь мир в свою честь. Не знаю, это так маняще выглядело. Я про памятник, вот бы родителям показать. Зачем сказать, что это ты на нем? Не знаю, какая-то тень славы падает и на нас». «Прости, но ты размышляешь, как паразит». Змей вздохнул, переживая по поводу упрощенной минуты славы. Вдруг он поднял голову и замер. «Там кто-то есть». Он указал в ту сторону, куда ушла Ляля. «Приближается». Я ничего не видел, но решил, что скрыться из вида будет правильно. Мы спрятались в стволе. Через полминуты из дымки показалась грациозная кошачья фигура, мягкая и пруженисто приближающаяся к нам. «Это я. Вы здесь?» — окликнула кошка. «Это был голос Ляли. Мы вышли из укрытия». «Какие новости?» — спросил я. «Хорошая. Этот мир точно мой. Плохая. Мы очень далеко от дома. Нам нужен транспорт, чтобы добраться. Это значит, нам придется показаться на глаза твоим лялеобразным сородичам?» Я еще мог представить себя укутанным в одежду, но что делать со змеем? «Антоша придется упаковать в коробку и вести багажом», ответила кошка на мой незаданный вслух вопрос. «А мне придется укутаться в одежду, чтобы не признали». «Да, ты будешь играть роль человека, зараженного шерстистригущим паразитом. Их укутывают в герметичные комбинезоны». «А кто оплатит поездку?» – спохватился я. «Родители, надеюсь». Может быть, как и твои, отложили что-нибудь на похороны? Да уж, они будут рады расстаться с этой заначкой. Куда нам теперь? Наверх, к свету. Видимо, Ляли было не привыкать к ярусному перемещению. Она вела нас какими-то тропами, все время ведущими вверх. Я очень быстро устал, но вида старался не подавать. Пару раз мы прятались от проезжающей мусоровозки. Авто громко тарахтело и источало легкий спиртовой аромат, поэтому я решил, что в качестве топлива используется спирт. Наверное, в их мире любители выпить не ходят по магазинам, а каждый водитель — потенциальный алкаш. Как герои платформера мы скакали по уровням, пока один из них не удовлетворил Лялю. Она снова спрятала нас от лишних взглядов и пообещала скоро быть совсем необходимым. В ее отсутствии змей решил снова сходить глянуть на памятник, который ему хотелось считать воздвигнутым в свою честь. «Прекрати, Антош, что ты как голум, моя прелесть. Хочешь, сходим в другой мир, где наша троица прославилась жутким садизмом и проклята во веки веков?» «Зачем я не хочу иметь таких двойников?» «А они есть. Сидим тихо и ждем кошку с вещами». «А долго ехать?» — поинтересовался змей. Знаешь, если бы я и знал расстояние, я бы тебе не сказал. С какой скоростью ездят по деревьям на машинах, я не представляю даже примерно. А мне придется ехать в багаже вместе с чужими вещами, — пожаловался Антош. Это гораздо лучше, чем пытаться выглядеть кошкой. Согласен, мне прикидываться было бы еще сложнее. Ну, можно попытаться выдать тебя за облезший хвост. Спасибо! Змей обиделся и отвернулся. Мы замолчали, погрузившись в собственные мысли. Долго наслаждаться тишиной нам не дали. Вначале мы услышали шум двигателя, а потом увидели и саму машину. Аппарат размерами походил на легковой кабриолет. Он работал гораздо тише мусоровозки. Мы со змеем спрятались за одну из широких опор, составляющих вертикальный костяк древесного каркаса. Машина проехала мимо, но вдруг остановилась. Я выглянул из-за ствола. В машине сидели двое, пассажир открыл дверь и выбрался из машины. Судя по жестам, он попрощался с водителем, машина уехала, а человек остался. Непонятно, какая нужда заставила его выйти из машины именно здесь и сейчас. До сего момента я думал, можно ли будет отличить кота от кошки, но увидев этого представителя семейства кошачьих, понял, что передо мной кот сразу бросилось в глаза отличие в одежде. Как принято у людей, похожих на меня, женщины-кошки тяготели к более свободным одеждам, юбкам, платьям. Кот был облачен в куртку и брюки, подчеркивающие его могучую фигуру. Разница в телосложении между котом и лялей была существенной, как между матерым боксером и студентом-первокурсником музыкального училища. Честно говоря, я почувствовал себя на его фоне хиленькой макакой, которой по силам только кричать гадости с высокой ветки. «Какого черта он здесь вылез?» Я спрятался за опору. «А что мы скажем, если он найдет нас?» Змей нервозно завертелся у меня в ногах. «Надо бежать в другой мир!» «Потерпи, вдруг все обойдется. У него куча направлений, куда идти. Не обязательно же в нашу сторону». «Я привык, что неприятности всегда идут в мою сторону!» Сколько бы у них ни было направлений Твой фатализм уравновешивается моей удачливостью Даю палец на отсечение Кот сейчас топает в противоположную сторону Видать, моей удачливости было недостаточно Чтобы перевесить змеиный фатализм Я услышал звук близких шагов за секунду До появления представителя кошачьих Это была потрясающе драматичная немая сцена Длившаяся несколько секунд Мы со змеем замерли с выражением испуга на лице, а в кошачьих глазах отразилось не менее сильное чувство удивления. Мелькнула картинка смены мира, и наша сцена продолжилась в мире с рекой, который мы выбрали для подведения промежуточных итогов и отдыха. Кота словно кувалдой пришибла. Точь в точь, как городского кота, ни разу не выходившего из квартиры и не переносящего открытого неба над головой. «Антош, не обязательно было это делать. Нам придется долго бороться с его истерикой, прежде чем он станет вменяемым». «Я рефлекторно не подумав». Кот сел на землю. Глаза у него бегали, как при головокружении. Я подошел и взял его за мохнатую лапу. Руку, конечно. Кот с трудом зафиксировался на мне. «Кто вы?» — спросил он испуганно. «Мы — хорошие люди, которых ты не должен был видеть. Извини, что пришлось затащить тебя сюда, иначе ты был бы для нас опасен. «Вы попали сюда вместе с теми, с кем, неделю назад у нас ползли слухи, что нашли каких-то существ, вооруженных и оказавших сопротивление. Я думал, это просто росказни». «Значит, те медведи тоже попали сюда?» — вздохнул Антош. «Они не с нами», — ответил я коту. «Мы по другому делу». «По какому?» — кажется, кот спросил для проформы. «На вид его сейчас мало что могло интересовать по-настоящему». «Секрет фирмы. Меньше знаешь, лучше спишь». «Вы убьете меня?» — спросил он упавшим голосом. Видимо, из моих слов кот понял, что стал ненужным свидетелем. «Все возможно. Нам нужны гарантии вашего молчания». Змей ткнул меня хвостом в спину. Он принял мои слова всерьез. «Обещаю, я буду молчать, мне незачем портить себе жизнь. У меня жена и десять детей, младшеньким всего месяц, даже глазки еще не открылись!» Он полез в карман и вынул бумажник с фотографиями. «Мне стало неловко, что я так напугал его. Ладно, никто тебя убивать не собирался. Мы с Антошем хорошие люди и довольно добрые». «Да, нам незачем вас убивать!» подтвердил мои слова змей, зависнув напротив кошачьего лица в позе атакующей кобры. Кот вытаращился на говорящего присмыкающегося. Кажется, Антош напугал его еще больше. Не знаю, что на него подействовало сильнее, умение разговаривать или боевая поза. Кот замолк, словно потерял способность соображать. «Его надо к воде мордочку освежить». Я поднял кота за руку. Он повиновался мне, как одурманенный зомби. По дороге я сорвал большой лист лопуха и усадил на него кота перед водой. Набрал пригоршню воды и брызнул ею коту в лицо. Тот встрепенулся и принялся истерично утираться руками. «Полегчало?» — спросил я у него. «Извините, я не совсем в себе, у меня в голове все запуталось». «С тобой все в порядке, друг. Это другой мир, в котором мы оставим тебя на некоторое время. Прости, но я не хочу, чтобы у нас и тех, к кому мы пришли в гости, возникли проблемы. Вот тебе еда. Я вынул из рюкзака банку тушенки, припасенную в моем мире. Вот нож для самообороны. Мы вернемся примерно через сутки и отведем тебя назад». «Спасибо», — отозвался кот. Его благодарность звучала так, словно мы заменили ему повешение на расстрел. Мы снова оказались на том месте, откуда сбежали. Глаза привыкли к сумруку гораздо быстрее, чем на нижних уровнях. Ляли еще не было. Местечко, где мы ждали, нельзя было назвать спокойным. Машины периодически проезжали мимо нас. Когда одна из них остановилась напротив опоры, мы решили, что наше присутствие раскрыто, и это какой-нибудь кошачий спецназ, отправленный для задержания. Антош напрягся, готовый сбежать в любую секунду. «Вы здесь?» — услышали мы знакомый голос. «Ляля» -ля вернулась. Мы с Антошем выскочили ей навстречу, будто не виделись целую вечность. На Наперебой пытались рассказать ей, что пришлось одного из сородичей отправить отдыхать к реке. «Наверное, это правильно», — решила кошка. «Среди людей ходят слухи о странных существах с оружием. Никто не видел их, но все говорят. Понимаете, о ком я?» «Конечно, о пандах. Не слышно, что с ними сделали. Говорят, изловили и увезли куда-то». Ляля -ля развела руками. «Разве слухом можно доверять?» «Нельзя», — согласился я. «Интересно, сожалеют ли они о том, что собирались нас расстрелять?» В свете этих событий пришлось отказаться от перемещения на общественном транспорте. Ляля -ля постучала по корпусу раритетной, на мой взгляд, машины. «Поедем на этой колымаге». «Ух ты! И мне не придется ехать в коробке?» — обрадовался змей. «Поедешь в багажнике», — пообещала Ляля. -ля. «А тебе, Жорж, все равно придется играть больного. Грузитесь!» «Ляля -ля помогла мне натянуть костюм больного личинками шерстяной моли, похожей на ОЗК, общевойсковой защитный костюм, только из менее плотного материала. В отличие от вас, я буду в нем потеть и к концу поездки могу завонять. Ничего, у нас есть душ, отмоешься». «А долго ехать?» — поинтересовался змей. «Часов шесть». Половина дороги пройдет над лесом по опасному раскачивающемуся участку. Почему? В объезд платной дороги. Мы поехали. Комфорта в машине обнаружилось по минимуму. Мне она напомнила старые советские грузовики, воющие коробкой передач. В салоне многие детали были отделаны деревом, что не казалось странным и премиальным для такого авто. Наверняка дерево – самый распространенный материал в этом мире. Мы влились в поток и вскоре поднялись над вершинами деревьев. От этого вида захватывало дух. Близкое небо почти касалось облаками, структурированных под разные задачи вершин деревьев. Мы ехали по сращенным ветвям дороги, волнующимся под порывами ветра. Ощущение напоминало качку. Иногда казалось, что колеса разгружаются настолько, что проскальзывают. Ляля -ля крепко держала руль, пытаясь контролировать машину. Для езды по такой дороге требовалось определенное умение, чтобы понимать, как поведет себя машина, когда дорога уходит из-под колес. Я полностью доверился кошке и просто разглядывал устройство самого верхнего уровня. «А для чего делать дорогу так высоко?» – поинтересовался я. «Для крестьян. Видишь, здесь много полей, на которых выращиваются многие культуры». Когда-то, когда лес занимал не такую большую площадь, еду выращивали на земле, но по мере его разрастания приспособили для этого верхние ярусы. Вывели некоторые сорта пшеницы, способные срастаться с древесиной, чтобы питаться ее соками. Это избавило от необходимости обрабатывать землю, хотя большая часть сельскохозяйственных культур до сих пор выращивается на обыкновенной почве. Некоторые богачи покупают себе дома на верхних ярусах, чтобы дышать чистым воздухом и принимать солнечные ванны. Они платят большой налог за использование сельской территории под нецелевое назначение. «Ля-ля, а твоя семья на каком ярусе живет?» «На пятом, от верха. А всего их, где могут жить люди, больше двадцати». За несколько последних, скажу я тебе, правительство доплачивает. Это уровни болотных миазмов, паразитов и полной тьмы. У нас все на одном уровне живут в горизонтальном смысле. Я заметила, и это очень непривычно. Меня ваш мир вообще шокирует. Как можно было додуматься превратить деревья в инженерные сооружения? Это же надо управлять их ростом, направлять, в какую сторону расти и какую форму при этом иметь. «Скажи, а ваши дома тоже растут со временем?» Кошка рассмеялась и чуть не улетела с дороги. «Ух, не расслабишься тут!» Она вцепилась в руль. «Нет, конечно, не растут. Побеги, бывает, лезут внутрь дома, но сами стены не растут. А что происходит с деревьями, когда они старятся? Что происходит, если дерево, которое находилось на пересечении важных узлов, начинает погибать?» «Ну, болезнь у деревьев не происходит внезапно». Подращивают побеги рядом, пытаются укреплять. Это происходит очень редко. На моей памяти такого не случалось в тех местах, где я жила. Хотя в новостях иногда передают, что возникают очаги какого-нибудь заболевания, в результате которого пришлось срочно переселять людей. Слушай, а пожары бывают? Меня осенило очевидное предположение. Бывают. Но если хочешь знать, то самым катастрофическим событием у нас считается неконтролируемое размножение термитов, поедающих кору дерева. Примерно раз в 10 лет происходит скачок численности их популяции, и тогда у нас наступают тяжелые времена. Приходится всем от мала до велика обрабатывать стволы деревьев вонючей гадостью, пропитывающей все вокруг – одежду, шерсть, еду. Нельзя их вывести полностью? Нельзя. Они тоже выполняют свою работу и включены в цепочку питания многих видов. Как занимательно. Живые города. У нас они мертвые, как гробы. Мне так не показалось. У вас светло, и есть в них такая техническая красота, которой лишены наши немного корявые города. Дороги у вас нормальные, а не эти развивающиеся на ветру ленты. Да, да. Надо будет посмотреть на свой город под другим углом. «Через три часа пути по одинаковым пейзажам я незаметно задремал», — открыл глаза, когда понял, что стало темно. «Мы спустились на нижние ярусы и ехали по стабильной дороге, идущей мимо огромнейших стволов деревьев, внутри которых светились квадратики окон». «Подъезжаем», — взволнованно сообщила кошка.